Из зверей здесь встречались только зайцы, хорасульты, изредка куланы, какой вид, не знаю, не добыли, издали же невозможно отличить анагра от кианга. А также дикие верблюды, которые заходят сюда из пустыни Лобнорской. Мы сами видели в южной части гор Байсянь, поперек нашей дороги, следы небольшого стада этих животных, в числе которых были и молодые верблюжата. Птиц за все время перехода через Хамийскую пустыню Замечено было только девять видов, из которых чаще попадались сексаульная сойка, бульдурук, пустынный вьюрок, пустынная славка, чекан, и всюду царила гробовая тишина, лишь местами нарушаемая скрипучим писком многочисленных кобылок и трещанием цикад. Это были единственные пивуны Хамийской пустыни. Вслед за пройденными вышеописанными горами раскидывается верст на пятьдесят поперечники, бесплодная равнина и к востоку и западу убегающие за горизонт. За эту равнину вновь стоят горы, с таким же характером и высотой, как предыдущие. Они также называются Байсянь и, вероятно, составляют южную ветвь северной группы. Дорога идет поперек этих гор на протяжении сорока верст. По-прежнему здесь везде преобладают наносы глины с галькою. Только в южной окраине, там, где горы делаются несколько выше и круче, появляется сначала темно-серый доломит, а потом глинистый сланец. Кое-что о переходе через пустыню. На пятые сутки по выходе со станции куфи мы разбили свой бивак у колодца Шибен-Дун в южной окраине южной ветви горбы исянь Далеко впереди нас, но совершенно ясно виднелся громадный хребет Нань-Шань с двумя обширными вечно снеговыми группами. С неописанной радостью увидели мы эти горы — рассчитывая, что там нас ждет богатая научная добыча и избавление от невыносимых жаров пустыни. Эти жары вместе с большими каждодневными переходами, дурной водою и невозможностью отдохнуть хотя бы ночью истомили как нас, так и наших животных, несмотря на сравнительно недолгое пребывание в пустыне. Постоянная жара отзывалась и на всей деятельности организма. Так волосы на голове и бороде росли необыкновенно быстро – А у молодых казаков вдруг начали расти усы и борода. Особенных приключений во время перехода пустыни с нами не было. Только однажды неожиданно летевший вихрь мгновенно разорвал половину нашей парусиновой палатки и вырванными из земли железными колышками, которыми эта половина была прикреплена, словно пулями пробил уцелевшую противоположную сторону той же палатки. По счастью, в это время никто из нас в не находился, а то можно было быть убитым наповал Помимо жаров и сильной сухости, как главных характерных явлений летнего климата Хамийской пустыни, кратковременные наши наблюдения показывают, что днем здесь большей частью тихо, только пробегают частые вихри. А при наблюдениях в час пополудни здесь не было замечено более плюс 38,1 градусов тени, почва же нагревалась до плюс 62,5 градусов по Цельсию. Вообще, при всех своих путешествиях в Центральной Азии, Я только однажды, именно 20 июля 1873 года, в Олашане наблюдал плюс 45 градусов по Цельсию в тени. Сильно чувствуется жара пустыни, потому что она продолжается целый день, нередко даже круглые сутки, и негде от нее укрыться. Вечером же на закате солнца обыкновенно поднимается иногда довольно сильный восточный или реже северо-восточный ветер, который дует до утра. Этот ветер... как и западные весенние бури в монголии вероятно, вызывается разностью температуры на стороне предметов, освещенных заходящим солнцем и теневой. Утром же на восходе солнца равновесие атмосферы восстанавливается, и ветер стихает на целый день. Река Булюнзир Переход в 30 верст по покатой совершенно бесплодной галечной равнине привел нас от гор Байсянь к реке Булюнзиру, Сулейхэ. который вытекает из Наньшани и проходит сюда мимо города Анси. На обширных хлебных полях возле этого города вода Булюнзира вся разводится по арыкам, так что в продолжении четырехлетних месяцев, с мая до сентября, русло, описываемой реки в местностях ближайших к оазису Саджеу, бывает совершенно сухо. Осенью же вода в Булюнзире стоит довольно высоко и даже иногда затопляет ближайшие окрестности – По сообщению китайцев, Булюнзир течет к западу от перехода через него хамейской дороги еще верст на 70, затем теряется в обширных солончаках. Миновав эти солончаки, вода будто бы снова выступает на поверхность почвы и течет в лоб нор. Прибытие в оазис Саджеу За Булюнзиром, сухое русло которого мы перешли ночью, так что почти его не заметили, почва вдруг изменяется. Взамен гальки является солонцовая лёсовая глина, покрытая хотя бедную растительностью саксаул, тамариск, хормык, там, где увлажнеет тростник но всё-таки несовершенно оголённая, как в соседней пустыне. Абсолютная высота местности падает до 3700 футов. Ещё 20 верст пути, и мы остановились возле китайской деревни Маджентен, уже в северной окраине оазиса Саджео. Этот оазис, прекрасный сам по себе, показался нам вдвое очаровательнее после ужасного бесплодия пройденной пустыни. Но, словно для того, чтобы еще раз напомнить нам о ней, после полудня того же дня, когда мы вошли в оазис Саджео, поднялась сильнейшая буря от юго запада Тучи соленой пыли и песку наполнили воздух, и густой пеленой заслонили солнце. Атмосфера сделалась сначала желтую, Но вскоре стало темно, как в сумерке. Бешеные порывы ветра грозили с корнем вырвать деревья и уничтожить всякую растительность. Между тем жара стояла в 34,7 градуса по Цельсию. Все мы были в поту, и нас осыпало соленой пылью, которая залепляла и глаза. Так продолжалось до самой ночи. К утру собрался дождь. Падавшись промежутками весь следующий день, температура понизилась до плюс 13,8 градуса по Цельсию в полдень. В воздухе чувствовалась прохлада и сырость. На дневке, которую мы в этот день устроили, можно было впервые от самого Тяньшаня хорошенько выспаться и отдохнуть. Глава 5 Оазис Саджеу, предгорья Наньшаня. 14-26 июня, 28 июня, 10 июля 1879 года. Общая характеристика оазиса Саджеу. его флора, фауна и население, окрестности описываемого оазиса. Наш в нем бивуак. Назойливость городской толпы, недружелюбие китайских властей, закупка продовольствия. Продолжение пути. Святые пещеры. Переход до реки данхе Обман проводников. Передовой уступ Наньшаня. Среднее и верхнее течение реки данхе Разъездами отыскиваем путь. Случайная встреча монголов. Они указывают нам дорогу в Цайдам. Прекрасная стоянка. Причины подозрительности китайцев. Общая характеристика оазиса Саджеу. Или Шаджеу по иному произношению начальной буквы этого названия. Близлежащий хребет Наньшань. Саджеуские китайцы называют Наньсянь. Саджео, называемый также Дунхуан, один из лучших в Центральной Азии, лежит в южной окраине Хамейской пустыни у северной подошвы громадного хребта Наньшань, с которого орошается быстро бегущую речку Данхе. До Булендзера эта речка не достигает, по крайней мере, летом. Вся ее вода, весьма мутная, разводится по саджеоским полям, на которых осаждает вымытую в горах лесовую глину и таким образом из года в год оплодотворяет почву оазиса. Этот последний лежит на абсолютной высоте 3700 футов и занимает площадь верст на 25 от севера к югу и верст на 20 с востока на запад. Кроме того, к северу, до реки Булензыра, кое-где также возможна обработка почвы. Здесь по нашему пути встретилась китайская деревня Хуандунза. Все это пространство почти сплошь заселено китайцами, фанзы которых расположены поодиночке, укрыты в тени высоких ив, ильмов и пирамидальных тополей. По многочисленным арыкам везде растут джида, тальник, реже то грук. В районе, ближайшем к самому городу Саджеу, расположенном в южной части оазиса, разведены многочисленные сады, в которых изобильны яблоки, груши и абрикосы. Персиков же и винограда здесь нет. В пространствах между отдельными фанзами помещаются поля, разбитые красивыми, тщательно обработанными квадратными площадками и обсаженные кругом деревьями по берегам орошающих арыков. На этих полях засеиваются всего более пшеница, горох, ячмень и лен. Реже рис, кукуруза, чечевица, фасоль, конопля, арбузы и дыни. Возле самых фанц обыкновенно устроены небольшие огороды. В половине июня посеянные хлеба уже выколосились и наливали зерна. Урожай, по отзывам местных жителей, всегда бывает прекрасный.